Глава тридцать пятая. Майор ждал в машине. Он ничего не спросил, ему хватило моего лица. Эмоции пишутся на нем, как прописи на чистом листке. Как их не прочесть, если отрицательные эмоции могут вызвать язву, гипертонию, астму? А прочел ли майор, что Амалия Карловна, видимо, приговорила меня к смерти, как исследователя, который вел дело ее мужа? «Санкции на арест не дадут», — глухо сообщил я, когда мы поехали. Майор промолчал, потому что это предвидел. «Отрицательные эмоции. Опасны те, которые пребывают в застое. Мои же находились в необъяснимом движении. Куда же они двигались?» «К деятельности. Те эмоции, которые начинают тобой двигать, вовсе не отрицательные Они перерождаются в злость» а злость — чувство здоровое. «Что будем делать?» — спросил Петр, правильно решив, что тактику следствия надо менять. «Ничего не будем делать». «Это как?» «Будем сидеть и думать». «Ага», — понял майор, притормозив у магазина. Туда он вошел пустым, а вышел с двумя отягченными полиэтиленовыми мешками. Видимо, Петр считал, что мышление нуждается в усиленном питании. Объяснил он коротко. «Пиво. Сколько бутылок?» «Десять. Куда такая прорва? Будем же думать». Следующую остановку он сделал у рынка. Теперь майор вынес пакет небольшой, тоже объяснив. «Сушеные лещи. Сколько?» «Десять штук. По рыбе на бутылку». Я полагал, что теперь мы поедем в поселок, но майор остановился у хозяйственного магазина к питанию отношения не имеющего. Из него он вынес аккуратную коробку, которую приоткрыл. Две кружки из темной глины, увесистые, с ручками, похожими на бублики. Майор дал справку. Не из стеклянных же банок пить. Во всякие предвидения и наития я не шибко верю. Особенно после проверки фокусов Амалии Карловны. Но тут как бы увиделась третья пивная кружка. Нужна третья. Зачем? Потому что в России пьют на троих, не верив на ике. Забегая вперед, ведь сбылось, и третья кружка потребовалась. Вернувшись, мы открыли все окна и сели за стол, аскетичный и строгий, как у бомжа. Две бутылки пива и две сухие рыбины. «Петр, работаем путем спора, в котором рождается истина. Пиво-то какое?» «Жигулевское. С чего начнем?» «Сначала. Пропал труп из могилы. Сергей, разве это начало, а не смерть висячина?» Расследование началось с эксгумации. Впрочем, кому понадобился труп? «Нагири земле». «Петр, зачем ему?» «Не ему, а тогда кому?» «Пиво я пью редко, поэтому мои очки затуманились после одной бутылки». Лечь раздражал длинными костями, к которым прилипли лепестки сухого мяса. «Оно и хорошо, пока сосешь», — приходят мысли. «Петр, лучше начать с причины смерти. Висячин отравлен». Значит, труп нужен для того, чтобы скрыть следы отравления. Значит, кому? Тому, кто отравил. А отравил кто? Мы не знаем. Майор достал по второй бутылке и по второму лещу. Я не уверен, что пиво способствует мышлению, но беседе оно способствует. Петр отравил тот, кто нанял деревиземлю выкопать труп а сперва нанял Дири-Землю отравить висячинов потом отравился и сам Дири-Земля. Они же были друзьями, пресек я вольную цепочку рассуждений. Нужен был иной ракурс. После второй бутылки я нашел его, потому что в голове делалось легко, как у птицы в полете, потому что пиво — это легкий алкогольный напиток. Петр, оба отравлены одним ядом, «Висячину подбросили отраву в рюкзаке. Дереземля на бережку». «Вывод. Дело рук одного и того же человека, который разбирается в ядах». «Правильно. Значит, Амалия карловнов заключил я. «Есть заковыка. Если она отравила, то зачем же помогла найти труп дереземли?» «Объяснимо. Днем позже, днем раньше, труп бы всплыл». А тут ей слава, и, наверное, думала, что стряхнин речка вымоет. После третьей бутылки ко мне пришла радость вместе с хорошей мыслью. Вот мы сидим и размышляем, доверяя разуму, а не сердцу, которому люди доверяют чаще. А почему? а Ведь чувства склонны к ошибке. Разум, даже напившись пива, остается трезв — Петр, нам известно, что ясновидящее посылало через Альшанина деньги. За что? — Например, дели земле за извлечение из могилы Висячина. — А Висячину за что? — На мою-ка я свежих огурцов купил. — Я согласился. — Альшанина из подозреваемых мы выбросили начисто. Зря майор перебил огурцами ход наших мыслей. «Правда, этот ход стал несколько прерывисто-зигзообразен, но и хорошо, потому что за проблему мы как бы брались с разных концов. Кроме заковыки есть и загвоздка с деньгами. Мы смотрим на них как на плату за последние, так сказать, криминальные события. А Альшанин говорит, что Амалия платила отравленным давно и постоянно. За что? Может, за дрова?» Она зимой живет в городе. Овощи фрукты ей поставляли. Какие у Дереземли фрукты? Майор задумался. Плечи в разворот, шеи нет, грудь мускулистым выступом. К размышления не к лицу, а размышления к лицу тому лицу, на котором очки, то есть на мне. Петр, а ведь думать мы стали не сначала А где же начало? «Анонимка. Пока соберем образцы почерков, пока сделают экспертизу. А давай логикой. Кто прислал анонимку?» «Тот, у кого есть подозрение Может, даже и уверенность. Петр, а почему этот человек взялся за перо? Вернее так, кому охота писать анонимки?» «Мало ли кому. Гражданину, клеветнику, сутяге. Или тому, кого это касается. В каком смысле? Например, сам боится. «Сергей, мы можем с тобой до утра перетирать вопрос и все-таки упремся в стену. Мотива-то преступления нет. Допустим, отравила Амалия. А зачем?» «Это я уже слышал от начальника следственного отдела. Но у меня в ушах дружали мои собственные, только что сказанные слова». Сам боится. Конечно, боится. Не знаю, что майор узрел в моем лице, но спешно наполнил кружку до краев. Я отпил и признался. «Петр, я дурак». «Дурак никогда не признается, что он дурак», — не согласился со мной майор. «Докажу, что я глуп, как пустая бутылка». «Нет, не пустая», — уперся майор. «Майор». «Я часто попадаю в просак». «А это что просак?» «Не знаю, наверное, яма». «Не просак, а прусак, такие тараканы. И правильно, что на них попадаешь, то есть наступаешь, их надо давить». пётр пришел как-то я в канцелярию и попросил у девочек Дракулу». «А он у вас в прокуратуре?» — удивился майор. «Да, на шкафу». «Сергей, это мистика!» «Конечно, потому что мне был нужен не Дракула, а Дракул». Мы смотрели друг на друга с некоторым раздражением. Я не понимал, почему он не верит в мою глупость, а майор, видимо, соображал, чем Дракул отличается от Дракулы. И тогда я признался. «Петр, не умею считать до трех. Объясни проще». «Хорошо». Если человек решил продать ружье, будет его заряжать и ставить у входной двери. Это уже не до трех, а квадратный корень. Еще проще. Дружили трое, двоих убили. Что остается делать третьему? «Бояться и сочинять анонимку, чтобы спастись», — четко почти по-военному отчеканил майор. «Петр, угостим деда Никифора пивком». Майор вскочил, будто напился не сонного пива, а бодрящего кофе.